Глава 18. Куда могла деться эта поганка? Я принюхалась. Странные и смешные ощущения и наличие хвоста немного отвлекли меня от удручающей реальности происходящего. Шерсть на загривке встопорщилась неожиданно даже для меня. Ненависть, исходившая от армии хозяина, просто сметала с ног, то есть слаб. Все эти звери и не очень совсем не собирались расходиться внутренний голос угрюмо констатировал это конец как такового страха не было внутри бурлила потребность защитить любой ценой но ничто человеческое не чуждо даже оборотням без паники убеждала я себя сосредотачиваясь на новых ощущениях которые дарила звериная ипостась дан сдвинул брови и положил руку мне на холку легкое дружеское прикосновение немного успокоило натянутые нервы голтода я по прежнему нигде не видела Но это сейчас было и неважно. Внимание заслуживали только телохранители хозяина. Две здоровенные лохматые зверюги роняли на землю тягучую слюну. В пастях полно зубов, взгляды злобные, выжидающие. «Ты уже знаешь», — кивнул Дан, спокойно глядя на хозяина. Лицо Дирана прорезали глубокие морщины, глаза запали и стали совсем безжизненными. Весь его равнодушно усталый вид говорил о том, как ему все до чертиков надоело. Он уже совсем не был похож на 30-летнего парня, с которым мы виделись в лесу. 500 прожитых лет навалились на плечи, отражаясь в каждом движении. Как будто эта ночь сняла маски с действующих лиц, и актеры, доселе игравшие роли моих друзей и знакомых, предстали в истинном обличии. Да, его взгляд неожиданно полыхнул страшной, какой-то нечеловеческой ненавистью. «Ублюдок, ты уничтожил все, что мне было дорого!» С этими словами к ногам эльфа покатилось что-то грязное, трудно различимое в темноте, похожее на комок чего-то липкого и гадкого. Мои губы неожиданно поползли вверх, открывая клыки. У ног Арданиэля валялась голова интриганки. Меня все таки стошнило. Верю, что в этот момент я выглядела весьма колоритно, но поймав на себе сочувственный взгляд мохнатой зверюги Дирана, я поняла, что это уже слишком. Все это слишком для 25-летней девушки, вырванной из тепла и уюта мира без магии, из окружения привычных вещей. В этот момент стало реально страшно. Я как-то резко осознала, что я у себя одна и захотелось сбежать. Но с зовом крови спорить было глупо. Это тоже моя реальность и мое предназначение, которое всегда существовало, независимо от моего знания о нем. Поэтому я осталась стоять на месте, чувствуя пятой точкой, что приключений я на нее нашла в избытке. Новая вспышка света отбросила и меня, и хранителей хозяина, отрезая дирана и Арданиэля от окружающего мира. Умница Дан все предусмотрел, чтобы схватка была честной, даже если противник задумал подлость. Но что теперь делать мне? Ответ на этот животрепещущий вопрос нашелся очень быстро. Две серые полупрозрачные тени метнулись в мою сторону. Едва поднявшись, еще плохо управляя четвероногим телом, я пригнулась к земле, пропуская их мимо, но тут же со зрением что-то произошло. Мир вокруг смялся, как бумажный лист, а сознание заволокло пеленой бешенства. Клыки, когти, чья-то шерсть, злобные взгляды, ненависть и желание убить, прежде чем убьют тебя, смешалось в одну страшную кашу. Боль в разорванном плече чувствовалась, как досадная помеха. Мышцы рвало дикое желание дотянуться до горла врага. Пусть ценой своей жизни, пусть это будет последнее, что я сделаю. Остальное меня не волновало. Это было настоящее помутнение рассудка. Хруст, треск, стоны и вой. Одним хранителем стало меньше. Это была не я. Я хорошая, приличная девочка, воспитанная в лучших традициях человеческого общества. И хотя на работе ко мне крепко приклеилось прозвище «чудовище», Оно чаще упоминалось с эпитетами «маленькое» или «доброе», потому что если мне и хотелось кого-то загрызть, то исключительно за дело. Вначале я еще пыталась вынырнуть из этого сумасшедшего клубка, сохранить своё человеческое в этом аду, но что-то более древнее, что составляло мою сущность, заталкивало эти ненужные сейчас порывы обратно. Туда, откуда они брались. И я снова кусалась, билась, царапалась, поскальзываясь на чем то липком. Вместо ногтей у меня сейчас были трехсантиметровые когти, вместо относительно ровных зубов острые клыки, и всему этому находилось применение. Армия хозяина пошла в атаку, но смотреть, что там и как, было некогда. Вторая тварь с оторванным ухом все еще пыталась сопротивляться. Кровь заливала глаза, но было совершенно непонятно, маяна или поверженного врага. Внезапно хриплый крик войстон вспорол эту вакханалию, как острый нож тонкую ткань. Я не поняла, что это было, но под лапами взорвалась земля, разлетаясь комьями. Я попыталась отбежать от недотрупа второго хранителя, но маневр завершить не удалось. Земля продолжала расползаться. Едва не завалившись на бок, каким-то чудом выровнялась и побежала. Повсюду восставали из-под земли мертвецы. Армии дирана противостоит не меньшая армия. Сломя голову, я мчалась к кромке леса, проскакивая между выкапывающейся из-под земли нежити. К счастью, у них была более высокая цель, чем схватить оборотня за хвост. Они были здесь с незапамятных времен, спали и видели сны о своих славных победах. Но сегодня что-то их разбудило и позвало в новую битву. Костлявые войны в остатках истлевших доспехов с ржавыми, изъеденными временем и природой мечами и копьями. Но это было неважно. Они уже не могли умереть. Они были мертвыми уже очень, очень давно. Но, рассыпаясь прахом, они уносили с собой вполне живых воинов, ставших на сторону уже проигравшего. Мертвецы были повсюду. Зомби, скелеты, умертвия разной степени свежести. Они ушли в вечность в разное время и по разным причинам. Но сейчас в них вдыхало силу одно только слово. И я даже догадывалась, чье именно. Над всей этой бойней стоял он. Всего в сотне метров от места, где я пыталась отдышаться и прийти в себя на небольшом обрыве. Наверное, раньше тут был враг или балка. О чем я только думаю, пытаясь вернуть человеческий разум? Его рваный черный плащ развивался под порывами невидимого ветра. Седые волосы трепетали, жилистые костлявые руки скрещены на груди, а лицо не более выразительно, чем у мертвецов, которых он кидал в это месиво одной своей волей. Я впервые подумала о том, куда я лезу и так ли это необходимо. Ведь это действительно он был äh, их главный. Не знаю, может, мне показалось, но в неверном свете Луны правая часть его лица подозрительно напомнила голый череп. Гол тот был не просто некромантом. Он был магистром, магом высшей ступени, которому были подвластны огромные силы. И настолько страшные, что мне даже не снились в самых кошмарных снах. Маски действительно рассыпались этой ночью в прах. Он был таким холодным и чужим, что моя несчастная шерсть чуть не покрылась инеем краем глаза я видела дана сражающегося с дираном под желто зеленым куполом и он был очень занят противник теснил его не давая передышки воздух между ними так и искрил отдышавшись на непролазной опушки, я трансформировалась обратно обняла за плечи такое родное и привычное тело по прежнему облаченное в эльфийскую тунику и кожаные штаны тяжелые ботинки надежно защищали ноги Запоздала, подумала, что вполне могла бы оказаться в гуще событий голышом, что было бы крайне глупо и неприятно. Но все происходящее этой ночью явно относилось к категории «невозможное». Тут же на меня обратил внимание какой-то очень несвежий товарищ. Мне показалось, что он замахивался мечом очень-очень медленно. Я успела нырнуть под руку нападавшего, и, вывернув полуистлевшую кисть, приобрела меч. Пинок килограммовым ботинкам под колени не оставил ему шансов на реванш. Я скривилась. Ну, гадость же! Зато теперь я вооружена и очень опасна. Взвесив меч, я неожиданно поняла, что вполне способна им размахивать. Возможно, разум вернулся не полностью, или он опять куда-то ушел от страха, но я почувствовала, что руки больше не трясутся, и бить нужно всех, до кого дотянусь. Неужели это никогда не кончится? Что там остальные? Неужели я одна? Пытаться уйти с поляны бессмысленно. А горячий тонок рук и обломков костей росла вокруг меня с подозрительной быстротой. Армия Голтода всерьез решила со мной расправиться. Им что больше заняться нечем? Вскоре я поняла, что практически не чувствую рук от усталости, но следующий нападавший развалился пополам, а я стряхнула капли чего-то темного, тягучего с лезвия. Твою мать! С разворота срубая чью-то голову, я заметила, что Дан все еще сражается с хозяином и вроде бы даже одерживает победу. А вот гол тот зловеще возвышался над всем этим безобразием, в которое превратился еще недавно безобидный пустырь. Я заметила, что армия дирана постепенно покидала его, неслышно растворяясь в лесу. Совсем скоро здесь не останется ни одного живого существа, кроме меня. Арданиэль и диран под защитным куполом, а это значит, коленкам очень захотелось подкоситься, а рукам опуститься. Холодный пот хлынул по спине просто водопадом. Чувствуя, как меня накрывает паника, я продолжала крутиться, отбивать чьи-то выпады, срубать все, что попадалось под руку. И все же я не смогу делать это бесконечно. Я кинула безнадежный взгляд на некроманта. Нет, он либо не видит, либо... С ним творилось что-то странное. Он равнодушно наблюдал за этой бойней, спокойно опустив руки. Казалось, он больше не направлял свою армию. Получается, скелеты восставали из-под земли бесконтрольно, с одной целью — убить всех живых? Суеверный ужас накрыл меня, как цунами. Что он творит? Есть только один способ узнать ответ на этот вопрос — спросить у него самого. И примерно один шанс на миллион добраться туда. Но стоять здесь и ждать неизвестно чего не оставляли и его. Сто метров не так уж и много, подумалось, когда отстраненно. Желание выжить в этой мясорубке заставило тело вспомнить все, чему его когда-то учили. Опомнилось, только оказавшись за спиной Голтода. Я стояла, пошатываясь, пытаясь зачем-то свести на груди разорванный ворот туники, насквозь пропитавшийся чьей-то кровью, вполне возможно, что и моей собственной. Боли я по-прежнему не чувствовала, и от этого было как-то неуютно. На фоне слегка посветлевшего неба, четко, как сгусток первозданной тьмы, чернел силуэт мага. Гордо расправленные плечи, неестественно прямая спина, руки, бля. Кажется, я разглядела просветы между пясными костями. Глюк, конечно, но жутковато. Я услышала глухие обрывки заклинаний. Значит, он все же ими управляет. Хороший знак. Он не видел и не слышал меня. Он выкрикивал команды, которых я не понимала, и трупы вставали и вставали. А вот это уже плохо. И с каждой секундой становилось все хуже. «Гол тот!» Перестроившиеся связки выдали едва слышный сип. Он все же обернулся. На застывшем лице отражалась ненависть ко всему живому и одно единственное желание — уничтожить. Мне стало по-настоящему страшно, что вот он и сказочки конец. Потом-то некроманту, возможно, и будет стыдно, но мне от этого никак не легче. «Уйди!» — прошелестело на грани слуха, в то время как в черных провалах глазниц мелькнули голубоватые искры. Наверное, от страха я послушалась с первого раза. Развернулась, спустилась с пригорка, на котором, не помню, как оказалось, сжала зубы, чтобы не привлекать к себе внимание их отчаянным стуком. Без теплой шерсти было холодно. Ночной ветер холодил разгоряченную дракой кожу, изнутри нервно знобило. Я даже не пыталась понять, что происходит. Послушание хватило ровно до подножия холма. Я остановилась. Взяла вверх упрямство. Я никогда не ошибаюсь в людях. У меня огромный опыт. Надо что-то сделать, пока меня тут в капусту не покрошили, доисторические да скелеты, повинуясь моему любимому. Устало потерла глаза. Любимому, ага. Повелителю мертвецов со стажем в три с лишним сотни лет. Он не человек. «Да и что твой опыт по сравнению с длиной его жизни?» все равно я пыталась спорить с собственным здравым смыслом. Наверняка можно что-то сделать. Выхода нет, только из гроба. Да и это большой вопрос, если твой парень достаточно крутой некромант. Интересно, если меня все же пристукнут, он сможет меня оживить по-настоящему? Или у него только скелетов поднимать получается?» «Тогда ждать придется долго». Я нервно рассмеялась. Эта мысль показалась ужасно дикой и смешной. По макушке ударила крупная капля, разом останавливая начинающуюся истерику. За шиворот сползла еще одна, потом еще и еще странный дождь с металлическим привкусом. В глазах у меня потемнело от злости на себя за промедление. До меня дошло. Надо заканчивать эту вакханалию, а там разберемся, кто кому кто. Кинув быстрый взгляд вокруг, я бросилась наверх. гол тот, остановись! Голос прозвучал неожиданно громко, во внезапно воцарившейся тишине. Я пыталась отдышаться, одновременно стирая с лица липкие капли и стараясь не думать о том, что это. Каждая мышца была напряжена до предела. Кровавый дождь все усиливался. Он медленно обернулся. Нет, череп мне не привиделся. Как и беспросветная тьма в его глазницах. Но и свет жизни, который я пробудила в его душе, тоже не показался. А значит, можно и побороться. Тем более, что одной с этого пустыря мне не уйти. Из пустых глазниц на меня глядела смерть. Непробиваемая психика и здесь не сплоховала. Я решительно распрямила плечи и, стараясь не делать резких движений, держа руки на виду, медленно сделала первый шаг. Казалось, время и пространство превратились в кисель. Я видела, как медленно поплыли вверх и вперед его руки, как губы шевельнулись, звуки не пробивались сквозь грохот крови в ушах. Совершенно чужой взгляд внимательно следил, как я приближаюсь зачем я это делаю и что буду делать когда подойду я себе не представляла даже с трудом но ну, не целовать же его как спящее чудовище когда мне оставалось не больше пары метров голд тот договорил свое заклинание которое очевидно должно было меня аннигилировать сгусток тьмы напоминавший очертаниями птицу соткался в воздухе и поплыл в мою сторону он не оставил мне выбора мягко спружинив я из последних сил прыгнула с места вверх и вперед Само столкновение с магией я почти не почувствовала. Она мягко ткнулась куда-то в грудь и моментально расправила крылья, парализуя мышцы. Но тренированное, разгреченное тело без труда завершило движение, преодолев оставшееся расстояние. И мой кулак без особых затей впечатался магу в челюсть. Некромант покачнулся и начал падать навзничь. Просветление наступало прямо на глазах. Череп окутала мгла, через которую проступали такие знакомые черты. Старинный народный метод сработал на отлично, взгляд его постепенно становился вполне человеческим, осмысленным и испуганным. Правда, это было последнее, что я увидела. Голд-тот стоял от края обрыва достаточно далеко для себя, но все же недостаточно для меня. Увлеченная силой собственной инерции, чувствуя, как замирает дыхание и все реже стучит сердце, повинуясь магическому импульсу, я не смогла вовремя затормозить. Ощутив, как ласково приняла меня в свои объятия пустота под ногами, я зажмурилась. Я говорила, что отличаюсь редкостной везучестью. На излете падения, когда земля силой дернула меня вниз, в мою голову врезалось что-то, что, наконец, отключило меня бедовую от этой реальности.